обратный отсчет 7 от темпора по м о р е о времена онравы марк тулит цицерон римский оратор 106 -й, 43 -й года до нашей эры Самоуверенность Кликса сводила меня с ума. Для него в с е и всегда было просто. Для каждого политического спора, для каждой моральной дилеммы у него всегда было наготове подходящее, простое решение. Можно ли разрешать устройство непосредственно стимулирующей центр удовольствия мозгу? Какими правами обладали бы генетически модифицированные обезьяны, способные говорить? м о г у ли женщины-священники быть суррогатными матерями? Спросите Кликса, он вам скажет. Разумеется, его мнение о глюконафтах было очень похоже на мнение, п о с в я щ е н н о й им редакционной с т а т ь и Калгари г е р а л ь д Его отношение к разумным обезьянам удивительно совпадало с тем, что говорил об этом Майк Баллард. Майк Баллард родился в 1957 году. Канадский радио и телеведущий. Комик. А взгляды на суррогатное материнство, давших о б е д безбрачия, были почерпнуты из плейбоя. Грубый мыслитель? Не Кликс. Но он гладкий, плавный, как колесико микрософтовской мыши. «Майлз так понятно объясняет», — сказала мне Тесс, после последнего новогоднего празднества, которое мы провели вместе. На той же неделе нас с Кликсом отобрали до да участия в этой миссии. Он уговорит кого угодно. Так и случилось. Я знал его целую вечность. Это я придумал его прозвище. как он мог из всех людей именно он украсть у меня Тесс. Мы были друзьями. Дружба должна же что-то значить. Я узнал, что Тесс встречается с Кликсом меньше, чем через месяц после того, как я от нее переехал. Именно тогда, когда мне больше всего нужно было дружеское участие, мой лучший друг, практически мой единственный друг, спал с моей бывшей женой. Мужчина, способный увести жену у друга, не беспокоится о морали. Для него не существует принципов, он не думает о последствиях и ничего не планирует наперед. Ему на все наплевать. И посмотрите-ка, вот он, весь такой готовый дать второй шанс. Готовый, черт возьми, я снова это скажу, сыграть Бога для целой разумной расы. Во время планирования миссии мы убили массу времени на обсуждение того, Следует ли нам с Кликсом все время оставаться вместе? Но поскольку времени было так мало, а сделать было надо так много, мы решили, что у каждого будет отдельный список задач. У каждого из нас будет оружие и рация, так что риск разделения был признан п р и е м л е м ы м После завтрака Кликс уехал на джипе искать подходящее место для отбора образцов. Теперь, когда мы знали, что астероид упал за 200 лет до окончания мелового периода, Он хотел собрать образцы, чтобы посмотреть, действительно ли иридий, ударный кварц и микроалмазы, связанные, как считалось, с падением астероида, уже присутствуют в горных породах. Кликс отправился в восточном направлении. Я же потопал на запад. Якобы для того, чтобы осмотреть поднимающиеся в том направлении холмы. Но на самом деле, чтобы оказаться по возможности дальше от него. Солнце достигло высшей точки своего пути через небо. Оно будто бы выглядело чуть-чуть более, чем в двадцать первом столетии. Насекомые вились вокруг меня крошечными черными роями. На мне был тропический шлем с марлевым накомарником, так что до лица им было не добраться. Но от их непрерывного жужжания начинала болеть голова. Воздух был обжигающе горяч. Растительность буйствовала, лианы сплетались в густые сети между стволами с секвой. Я отошел от Стернбергера по меньшей мере на пять километров, но при низкой гравитации почти не устал. Я оглянулся через плечо, но деревья закрывали обзор. А, неважно. У меня был радиокомпас из магазина электроники. Он приведет меня обратно. Голова у меня пухла от раздумий над кликсовым требованием отвести х е т о в будущее. Я терпеть не мог принимать важные решения. Если вы избегаете их достаточно долго, в них пропадает необходимость. Они просто уходят. Как однажды уйдет папа?» Голос доктора Шрёдера заметался у меня в голове. Его баварский акцент делал слова холоднее и безжалостней. «Отказ принимать решение — это само по себе решение». Потом те же слова, только с напивным ямайским акцентом. Отказ принимать решение — это само по себе решение. К черту Шрёдера, к черту Кликса. Нет ничего плохого в том, что не любишь принимать р е ш е н и я Конечно, я всегда покупал машину, что осталось у дилера последней из моделей прошлого года, чтобы не приходилось выбирать из многообразия цветов комплектации. И это правда, что я много лет не ходил голосовать, Я никогда не мог решить, за какую партию проголосовать. Но, черт возьми, кто их вообще различает? В этом нет ничего плохого, чтобы им провалиться. Никто не обязан делать выбор, если не уверен в нем. Кроме того, это не так просто, как изображает Кликс. Марс в наше время практически л и ш ё н атмосферы. О, мы уже половину столетия знаем, что когда-то там текла вода, которая промыла огромные равнины. Атмосфера планеты тоже была плотнее. Возможно, в мезозойскую эпоху Марс очень приятное место. Даже весьма приятное. Я вспомнил изумрудную звезду, виденную наш первый вечер здесь, когда я осматривал эклиптику. Мог это быть Марс, п о л н о й жизни, з е л е н ы й от х л о р о ф и л а голубой от океанов. Брат Земли, такой же прекрасный, как наша планета. Возможно. Но я был пророком способным предсказать будущее с абсолютной уверенностью. Марс был обречен, ему суждено было стать уродливой, бесплодной пустошью, холодной и безжизненной, царством призраков, тенью памяти о давно ушедшем. Да, никто там пока не побывал, совместная российско-американская экспедиция была отменена, когда ни одна из сторон не смогла наскрести на нее денег. Так что было похоже на то, что человек не продвинется дальше Луны. Ну, по крайней мере, при моей жизни точно. И больше половины населения Земли родилось после того, как в 1972 году последний человек покинул Луну. И все равно странным образом Луна оказалась более приветливым местом, чем Марс. Луна была стерильна и не тронута. Марс же умер и стлел. Гнетущий склеп, оглашаемый лишь воем несущихся над пустыней ледяных ветров. Эти два образа Марса, один зеленый, другой красный, не могли быть более не похожи. И все же в течение следующих 60 с с лишним миллионов лет один сменится другим, и планета опустеет. Марсу суждено было пасть жертвой катастрофы намного более страшной, чем та, что убила динозавров. Или, возможно, это будет одна и та же катастрофа. Возможно, Солнце исторгнет из себя облако радиоактивных частиц, на пути которого окажется Марс. Если Земля в это время будет по другую сторону от Солнца, то через шесть месяцев, когда она достигнет облака, оно уже значительно рассеется, и его влияние на Землю будет минимальным. Впрочем, каким бы ни был механизм явления, уничтожившего хетов, это не имело никакого значения. Это никак не меняло того факта, что в мое время Марс не пригоден для обитания, и весь кислород, что был когда-то в его атмосфере, теперь находится в составе горных пород и льда. Я по-прежнему почти ничего не знал а о биологии хетов, но если им удобно на Земле сейчас, это значит, что они вряд ли смогут жить на Марсе моей эпохи. Откуда следовало, что им придется остаться на земле? Я уже вижу, как у них берут интервью на Доброе утро Америка или Канада АМ. Или снимают в р е к л а м е пилюль от головной боли. Такое чувство, будто один из нас ползает у вас между извилин. Примите э к с и д р и н плюс и расслабьтесь. н о погодите. Так тоже не получится. Ведь гравитация-то будет более чем в два раза сильнее, чем та, к которой они привыкли, поскольку где-то между этим настоящим и тем настоящим тяготение м земли почему-то увеличивается до уровня, который я считаю нормальным. Не расплющит ли такое тяготение их ж е л е й н ы е тела? Не обездвижит ли? Вероятно. Если даже мы в о з ь м е м с собой в будущее нескольких динозавров в качестве носителей, из этого тоже ничего хорошего не выйдет, они ведь тоже приспособлены к пониженной гравитации. Кем хетты могут воспользоваться вместо них? Собаками? Нет манипуляторных конечностей. Шимпанзе? Движение за права высших приматов будет в ярости. Так я шагал километр за километром. Небо над головой было синее и безоблачное, как в Торонто летом. Растительность, правда, была определенно не канадская. Она была пышнее, чем все, что я когда-либо видел к северу от 35-й параллели. Зелень, пронизанная радугой цветов. Когда насекомые на мгновение утихали, и я мог различать звуки помимо их жужжания, я слышал шуршание в зарослях. Вокруг рыскали мелкие животные. В одном месте я увидел огромную стаю фиолетовых птицозавров численностью до тысячи. Но вот с динозаврами мне не повезло. Да, было жарковато. Но нет, это не было проблемой. Я напомнил себе, что т а р о н ц ы по традиции считаются нечувствительными к перепадам температуры. Мы всегда виним в наших неудобствах что-то другое. Зимой мы говорим, у нас не холодно, просто ветра сильные. Летом причитаем, у нас жары нет, но вот влажность. В общем, из-за жары или из-за влажности, но ну, я потел как конь. И, конечно же, был еще один потенциальный виновник – физическая нагрузка. Я внезапно осознал, что поднимаюсь по довольно-таки крутому склону и уже успел подняться метров на 30. Хотя характеристики местного ландшафта в конце мяла мы могли строить лишь грубые догадки, мы предполагали, что конкретно в этом месте местность будет совершенно плоская. В геологической летописи не было ничего, что указывало бы на значительные возвышенности. Я решил присесть и отдохнуть на камень. Камень этот, как и весь остальной ландшафт, кишил жизнью. Он был покрыт толстым слоем мха, такого темного оттенка зеленого, что казался черным. Все вокруг казалось таким мирным, как всегда бывает в местах с нетронутой природой, но я знал, что это чистой воды иллюзия. Мир дикой природы жесток. Это игра, в которой тысячи неразумных тварей убивают или становятся добычей. В ней нет таймаутов и замен. И в конечном итоге нет способа ее выиграть, ни для себя лично, не даже для своего вида. Но я все равно чувствовал странное умиротворение. Была в этом мире простота, чувство огромного груза, снятого с моих плеч, ощущение того, что е р м о которое я, вместе со всем человечеством, носил всю мою жизнь, куда-то пропало. Здесь, в эпоху невинной юности земли, не было бесконечного голода в Эфиопии и детей с раздутыми животами. Жестокая шутка анатомии, из-за которой пустой кишечник расслабляется и растягивает живот. Здесь не было африканских расовых войн, не было поджогов в синагог в Винни-Пеге, не было куклусклана в Атланте, не было нью-йоркской нищеты, углубляющейся год от года, где уличные бандиты не просто убивают своих жертв, но теперь и съедают их. Не было т о р о н с к и х угонщиков такси, перерезающих таксистам горло, Не было наркоманов, умирающих от истощения в то время, как наркотик капает им в мозг. Улицы Святой Земли не заливаются кровью. Нет угрозы ядерного терроризма, висящей над головой, как домоклов меч. Нет убийств. Нет растолителей, лишающих своих сыновей и дочерей самого детства. Нет насильников, берущих силой то, что должно отдаваться с любовью. нет людей н и души во всем мире н и души я услышал внутренний голос доносящийся из части моего разума которая знала что должна хранить подобные идеи спрятанными похороенными н не открывать их перед теми кто правит миром кто считает их знаком слабости а как же бог спрашивал голос какую роль он играет во всем этом если вообще бог Кликс, разумеется, ответит, что нет. Простое решение, логически выводимое, базирующееся на науке и разуме. Но я никогда не был так уверен. Я никогда не позволял себе всерьез уверовать, но и не мог полностью закрыться от такой возможности, от надежды, что жизни маленьких людей вроде меня в этом сумасшедшем мире это нечто большее, чем пыль на ветру. Я никогда в жизни не молился. В смысле, всерьез. Богу надо беспокоиться о 6 миллиардах душ. С чего бы ему обращать внимание на конкретного Брандона Теккере, у которого есть крыша над головой, д о в о л ь н о пища и нормальная работа. Но сейчас, в этом мире без людей, возможно, лишь возможно, возник подходящий момент, чтобы обратиться к Богу. Кто знает... Может быть, я завладею его вниманием единолично? Но но это же глупо. Кроме того, я на самом деле даже не знал, как молиться. Никто никогда меня не учил. Мой отец был пресвятрианином. Рядом с его кроватью лежал старый молитвенный коврик, но я ни разу не видел, чтобы он им воспользовался. Когда я был маленьким, то иногда слышал доносящиеся из комнаты бормотания. Но отец быстро бормотал что-то себе под нос или ворчал, и от этого ворчания шатался мой мир. Моя мать была унитрианкой. Ребенком я ходил в университетскую воскресную школу пять лет, если походы в поля, начинающиеся от здания Нью-Йоркской ассоциации молодых христиан, можно назвать воскресной школой. Они обычно водили нас вдоль реки Дон, и я возвращался с мокрыми ногами. о н небольшая речка, текущая через Торонто и впадающая в озеро Антарио. О Боге я там узнал лишь, что если ты хочешь стать к нему ближе, то, вероятно, придется промочить ноги. Однажды уже взрослым один знакомый спросил меня, во что верят унитрианцы. я не нашел, что сказать. Мне пришлось заглянуть в энциклопедию. Ладно, должно быть, форма молитвы не так важна. «Должен ли я говорить вслух? Или Бог телепат и выловит мои мысли прямо у меня из головы?» п о р а з м ы с л и в я понадеялся, что последнее неверно. Я потянулся к воротнику, отключил мою микрокамеру и откашлялся. «Бог!» — произнес я тихо, чувствуя уверенность в том, что хотя слова и должны быть, наверное, произнесены, нет никаких оснований считать, что Господь глуховат. Я помолчал несколько секунд, прислушиваясь к эху этого слова в моей голове. Я не мог поверить, что делаю это. Но в то же время я знал, что не смогу простить себя, если упущу такую уникальную возможность. «Бог», — сказал я снова, и потом, не зная, как продолжать. «Это я, Брандон Текерей». Я молчал еще несколько секунд, но в этот раз, потому что внимательно прислушивался и внутри, и снаружи, надеясь на какое-то подтверждение, что мои слова были услышаны. Ничего, конечно. И все же я чувствовал, что какой-то шлюз внутри меня вот-вот прорвет. «Я так растерян», — сказал я ветру. «Я я пытался прожить хорошую жизнь. Правда, пытался». Я делал ошибки, но я замолчал, чувствуя себя неловко за такое беспомощное начало. Потом начал снова. Я не могу понять, почему моя жизнь разваливается на части. Мой отец умирает такой смертью, какой все надеются избежать. Он был хорошим человеком. Но я знаю, что он жульничал с налогами, возможно, жену обманывал тоже. И однажды он ее ударил, но только однажды. Но наказание, которое ты ему назначил, кажется жестоким, чрезмерно. Жужжание насекомых, листья шелестели на ветру. И я страдаю вместе с ним. Он хочет, чтобы я избавил его от всего этого, чтобы дал ему умереть в мире, в покое, с достоинством. Сколько уж его осталось. И я не знаю, что здесь правильно, а что нет. Ты можешь забрать его? Дать ему умереть быстро, а не лишать его последних сил, не заставлять чувствовать боль и страдать. Можешь ли ты, хоть... хочешь т ь х о ли ты, избавить меня от необходимости принимать это решение? ты простишь ли меня, если я найду в себе сил сделать выбор? Внезапно я заметил, что мое лицо мокрое от слез. Но мне было хорошо, о, как мне было хорошо снять с груди этот груз. И как будто этих испытаний было недостаточно, ты еще отобрал у меня т е с Я люблю ее. Она была моей жизнью, смыслом моего существования. Я не могу найти в себе силы, чтобы жить дальше без нее. Я так хочу, чтобы она вернулась. Разве Кликс лучший твой сын, чем я? Он кажется таким таким неглубоким, таким незадумывающимся. Ты этого хочешь от своих детей? Это слово детей натолкнуло меня на мысль. Предполагаемый Сын Божий Иисус не появится на свет еще 65 миллионов лет. Знает ли Господь, что будет? Или д ж а н эффект сильнее, чем даже божественное всезнание? Должен ли я рассказать ему, что случится с его возлюбленным Иисусом? Или он уже сам знает? Было ли неизбежным то, что человечество отринет его Сына? Я уже раскрыл рот, но потом закрыл его, ничего не сказав. Треснула ветка, и мое сердце подскочило. На один ужасный момент я подумал, что Кликс проследил за мной и подслушал, как я строю из себя последнего идиота. Я вгляделся в лес, но не смог разглядеть ничего необычного. Я прогнал невеселые мысли, быстро поднялся на ноги, отряхнул со штанов мох и зашагал дальше.